Глава тридцать Керан Шазима отвлекать от его горя не стал, но и оставлять одного побоялся. Эльф как-то сразу решил, что теперь, пока Акито нет, вся забота об её семье на него ляжет, потому что так правильно. Не на Регнума, которого пока ещё за своего до конца не признали, и уж тем более не на соли, маловат больно. в том, что он не просто сделает все, чтобы спасти свою лисичку, а именно спасет, чего бы ему это ни стоило. Керни сомневался. Пусть и знает теперь, куда и к кому за ней идти, все равно спасет и ее, и Оль-Ара. Жаль, что маг предателем оказался. Но за то время появилось путь короткий выяснить, запасы в дорогу собрать, а главное решить, кто пойдет, а кто здесь останется. Хорошо, что волчица под меч подвернулась. Удалось успокоиться, задавить все человеческое эльфийским хладнокровием, пусть и мало ему этого хладнокровия досталось, но смог сосредоточиться. На Фанинейла злиться перестал, он-то точно ни в чем не виноват. И желание самому убить оборотницу поборол. Каким-то внутренним чутьем, пытаясь поставить себя на место другого, Керан понял, самку должен убить Шазим. так надо. А потом надо сидеть и ждать, пока оборотень пару свою оплакивать закончит. Второй волк едва оклемался, к своим убежал, чтобы рассказать, что случилось, и помощь позвать. Ведь не не люди какие труп своего сородича у дороги бросать. Нет, кариташу следовало похоронить по волчьему обычаю. Фанинейл с волком не пошёл, рядом остался. Сначала дёргал, отвлекал, Говорил что-то, ругался даже. Кер не вслушивался. Хорошо, что другу ума хватило не начать отговаривать, а ведь мог и ляпнуть о том, как глупо эльфам спасать человечек, рискуя своей жизнью. Не то чтобы у самого Керана такой мысли не возникало. промелькнула трусливая и противная Потом еще одна мысль появилась, о том, как повезло, что Акито у того же, у кого и Оль-Ар. Не понравилось Керу выбирать, очень не понравилось. Трусливая мысль как возникла, так и пропала, потому как не его она была, а из впитанных в деревне правил. И те, кто правила придумывал, наверное, никогда не сидели вот так, обхватив голову руками и едва сдерживаясь, чтобы не начать той самой головой обо что-нибудь биться. Только надежда затеплилась, что не расстанутся они через тридцать-сорок лет. Не придется Керу смотреть, как его лисичка у него на глазах старится. Глупо спасать человечку. Нет в том никакой глупости, если впереди хоть сколько-то лет счастья совместного. Так что первая мысль и сама трусливая была, избежала сбежала трусливо. А вот вторая, про выбор, надолго осталась. Ведь и правда, что делать, если окажется, что спасти можно только одного, и ему, Керану, Надо будет решать, кого именно. Но и с этой напастью в собственной голове постепенно удалось справиться. Не о том сейчас думать надо. Странно, но Керан умудрялся обсуждать что-то с Регнумом, отвечать Фанинейлу, присматривать за Шазимом, выслушивать обвинения соля и при этом большая часть сознания была словно где-то далеко. В мыслях вновь и вновь прокручивалась, как взволнованная лисичка бежит навстречу, как наперерез ей вылетает из-за его спины старый мак и хватает девушку. Отчаянный крик друга сзади и испуганный взгляд Акиты. Не умоляющий, нет, испуганный. Не за себя, за Фанинейла, который вот-вот свалится в бездонную черную яму. Видел Керту яму, когда кинулся спасать друга. Действительно бездонная, словно до центра земли идущая. Ужасно свалиться в такую. И лететь долго-долго, зная, что в конце — смерть. Как тут выбирать? Когда Фанинейл мог погибнуть. А всё равно ныло внутри. Вдруг бы успел. Вдруг бы справился и всех спас. Рассказывай давай. Регнум дёрнул Кера за рукав, отвёл в сторону, пока остальные оборотни готовились хоронить оборотницу на их волчьем кладбище. «Что рассказывать?» — удивился Керан. Я ж уже тревожит, что рассказывай. В себе боль держать — последнее дело. Керс сначала огрызнуться хотел, а потом признался всё же. Виноват я перед ней. Фанинейла спасать кинулся, а её бросил, украсть позволил. Тошно теперь. Твоё тошно, Акитя, не поможет, — хмыкнул Регнум. А если б и её не спас, и друг бы погиб? Тогда тошнотнее было б». «Тоже верно». Кер вздохнул, ещё раз перед глазами всё случившееся прокрутил и признал для себя, правильно всё сделал. Спас того, кого точно мог. А Акиту чуть позже спасёт. Вот и всё. «До гор, где вампиры живут две седмицы пути», продолжил рассуждать Регнум. Керан опять вздохнул. «Вот бы уметь так же, как мак этот...» круг рукой нарисовал и дорогу сократил. Так нет же, предал их старик. Странно как-то предал. Зачем изначально за собой потащил? Зачем сманить куда-то хотел? Чтобы Акиту проще было увести Так с его магией мог бы и прямо из дома во время ужина её похитить. Делов-то. Не складывается ничего. Вот прям как лисичка переживала, что всё как-то вкривь да вкось. Так вот по-прежнему всё вкривь и вкось и выходит. Тут у Кера ещё одна нескладуха вспомнилась. «А часто в вашем городке эльфы появляются?» «Да не то чтобы, но тут прям зачастили, словно выходные какие-то у них в лесу», — усмехнулся Регнум. «Тоже, видать, складыванием нескладываемого занялся. То ты с арбалетом, то насильник этот, то маг. Насильник-полукровка». Кер задумался, пытаясь для себя объяснить, что его так беспокоит. Он ведь тоже полукровка, изгнанный из леса. И тот выходит изгнанный, потому как на отправленного на ярмарку из деревни не похож, но ну ни разу. Да и деревни эльфийские отсюда далековато. Так зачем же он появился в городе, причем почти в одно время со стариком-магом? Надо завязывать с привычкой сначала убивать, а потом загадки разгадывать. Пробурчал Керан недовольно. «Вот с Кариташей тоже по уму поступил», — отшутился Регнум. «У оборотней отношение к смерти попроще, чем у эльфов. Они часто жизнью рискуют, привычные». «А до этого сколько раз её без допроса порешить пытался?» — отмахнулся от циничной похвалы Кер. «Вот какая сила этого полукровку-насильника приманила на ярмарку?» «Узнать бы». И с магом глупость вышла. Вспылили, прогнали, а надо было... «Огненных шаров ему поймать и под накидку напихать?» — фыркнул Регнум. «Не по зубам нам этот маг. Надо придумать, как бы с ним справиться, если еще встретиться придется». «Это точно, не по зубам», — согласился Кер. «А как с магами сражаться, я не знаю. Он ведь и нож, кинутый в сторону, отведет, и сам шаром огненным приложит, и летает, и исчезает в тумане. Против магов защиты есть. Влез в разговор подошедший Шазим. «Откуда знаешь?» Керан заинтересованно повернулся к волчонку. Бледный, с чёрными кругами вокруг сухих злых карих глаз, резко как-то осунувшийся, один нос на лице остался. Эльф огляделся вокруг, похороны закончились. Панинейл как сторонился оборотней, так и продолжал стоять поодаль, с ненором о чём-то переговариваясь. Понятно, почему, но Кер напрягся. Отследил взглядом, где соль. Успокоился, увидев, что тот стоит подле матери. Тоже злющий и на Керана поглядывающий с осуждением. Кер порадовался про себя, что успел с Регнумом переговорить, до того, как этот осуждающий взгляд брата Акито заметил. Сейчас он за собой никакой вины не чувствовал, ни перед Солем, ни перед Шазимом. «Я много чего знаю». буркнул волчонок. То, что я эльфийский понимаю, тебя не удивляло? Так вот я и про магов знаю, из книг. Для Керана открытием оказалось, что Шазим вообще читать любит. А уж что читает книги о магии, вдвойне удивило. Регнум же сначала хмыкнул, но потом кивнул, скупо так, спокойно. Библиотека тут есть, старинных книг в ней, видимо, невидимо. Его мать полы в той библиотеке мыла, а его с собой приводила. Так он и как подрост часто туда бегал, пылью дышать. Судя по легкому пренебрежению, оборотень к этой причуде Шазима относился как к блаже. Не осуждал, но и не одобрял. Ну и что за защита против магии? У Керана пренебрежения к книгам не было, хотя читать он не очень любил. Большую часть знаний через обмен перенимал. Приглядывался, присматривался и к живущим в деревне старикам прислушивался. Не к старейшинам, а к другим, бесправным, которых из жалости приютили. Таких всего трое на его памяти было — два старика и старуха. Старуху все побаивались, а один из стариков умер, когда Кер и второго совершеннолетия не достиг. Зато второй много чего пережил и с детьми своим опытом делился. «Есть такие обереги, плоские и круглые, как монеты, только с мою ладонь размером. С одной стороны на них солнце выгравировано, а с другой...» «Слова непонятные», — прошептал Керан. «Прям так и хотелось Шазима тряхнуть как следует и спросить, где ж он раньше такой умный был». С другой стороны, Акиташ ж выигранной подвеской не успела похвастаться. Не до того было. «Кому непонятные, а кому и понятные». буркнул волчонок. «В книге той перевод есть, и как читать правильно написано. А ты откуда про слова знаешь?» Регнум, тоже сообразивший, о каком обереге речь, звучно выругался. «Слова заветные выясним. А вот украшение у акита на шее висит. Надо бы этих ярмарочных прижать. Может, у них ещё одно припрятано?» «Может, и припрятано», оживился Кер. Возможность появилась не просто планы строить, а действовать. Защиту от мага искать. Важное дело. Марике с пацанами я сейчас двойную охрану выделю. Регнум тоже воодушевился. Мы с тобой на ярмарку сходим, а щенок пусть в библиотеку мчит, слова переписывает. А лучше вообще лист из книги вырви. Это он уже Шазиму приказывать принялся. Но волчонка после этих слов так перекорежила, что оборотень лишь рукой махнул. Как знаешь, делай.